1912 год. Western Union. 14 апреля 1912 года. Корония 710 капитану Титаника. Пароходы, идущие на запад, сообщают о целых айсбергах, обломках и ледяных полях на 42 градусе северной широты от 49 до 51 западной долготы. 12 апреля. С уважением Бар. Балтик. 11.15. Капитану Смиту. Титаник. С момента отплытия ветер был умеренный, переменный. Погода ясная. Греческий пароход Афины сообщает о прохождении мимо айсбергов и большого количества льда. На 41 градусе 51 минуте северной широты, 49 градусах 52 минутах западной долготы. Желаю вам и Титанику всяческих успехов. Командир корабля. Калифорния, 18.30. Капитану Смиту, «Титаник». Лед замечен на 42 градусах 3 минутах северной широты, 49 градусах 9 минутах западной долготы. С уважением, капитан Лорд.